Эпизодий 26. Не все решают молнии. Глава 1. Моя клятва, моя битва. Боевой клич набатом рушился с небес, разносился по всей земле, по всем землям, сколько ни есть. Летел ураганом, накатывал штормовыми валами. Казалось, само небо гневается, негодует, вызывает врага на бой. Хотелось стать муравьем, забиться в щель, зажмуриться, заткнуть уши. Мы и прятались. Я до да Пегас. Где? Под дикой яблоней. На склоне горы чуть выше храма. В какой-то момент я не выдержал, зажал уши ладонями. Тише не сделалось ни на комариный писк. Запоздало я сообразил, что продолжаю слышать вопли гермия ушами Пегаса. Наверное, я понял это давно, еще в первых полетах просто не задумывался, боясь признаться даже самому себе. «Закрыть глаза? Толку-то, если я все равно буду видеть и известно, чьими глазами?» Герми разошелся не на шутку. Не зная я, что Бог честно исполняет мой замысел, ни на миг бы не усомнился, что он собрался воевать всерьез. Но даже зная всю подоплеку, я то и дело ловил себя на мысли. Гермий настолько увлекся, так себя распалил, что едва заявится химера, не удержится, ринется в бой. Помощь Бога? Она пришлась бы кстати. Я отчаянно нуждался в чуде, нуждался, но не надеялся на чудеса. Притворство природы, Гермия, в этом деле он лучше всех. Кто угодно поверит, хоть химера, хоть я. На то и расчет. Я поправил длинный чехол из дубленной бычьей кожи, Поудобней пристроил его на спине пегаса сразу перед собой. Чехол удерживал широкий ремень, который плотно облегал мою поясницу. Если уроню, потеряю. Все дело псу под хвост. Впрочем, удача наша и так висела на волоске. Вот готово. Мастер команд вышел из кузницы. Изделие он нес перед собой, уложив на полусогнутые руки. Незаметно было, чтобы кузнец особо напрягался. Я тихонько выдохнул с облегчением. «Справлюсь». Принял заказ, и непомерная тяжесть рывком дернула мои руки к земле. Пальцы не выдержали, разжались. Заказ глухо ахнул оземь, ощутимо промяв утоптанную глину. «Два таланта», — уведомил мастера команд с подозрительным удовлетворением. «Похоже...» Мое нелестное сравнение кузнеца с Гефестом было им отмечено и спрятано в копилку злопамятности. «Ровно два. Я взвесил. Ты уж с ним поаккуратней, силач!» И вернулся в кузню. Я всегда считал себя парнем крепким. Ну, раньше считал. Теперь я от души пожалел, что мало упражнялся с Гальтерос, а также в подъеме и переноске камней. У входа в оружейную, помнится, лежал здоровенный булыжник, на котором красовалась выбитая надпись «Поликрат, сын Фемистокла, поднял меня одной рукой». Пробегая мимо, я завидовал наставнику Поликрату в молодости, отличавшемуся богатырской мощью, но, увы, дальше зависти дело не шло. «Кожаный чехол пришелся кстати. Без него я бы точно не управился. Когда я полез на Пегаса со всем моим снаряжением, крылатый конь воззрился на меня, как на полоумного. Ты с этим куда?» — явственно читалось в его взгляде. «Ко мне на спину собрался?» «Ничего, пустил. Возмущался, фыркал, артачился, грозился улететь без седока. Но пустил. И взобраться дал, и врасти». Тяжесть заказа против опасений коня не смутила вовсе. Кроме изделия Команта, я прихватил с собой лук и колчан со стрелами. Хотел взять дротики, но быстро понял — перебор. Рук не хватит, растеряю по дороге. Еще нож на поясе. Тот самый, с рукоятью из ореха. Против химеры, иголка, даже меньше. Привык я к ножу. Или на удачу взял, сам не знаю. «Герми разгромыхался!» «Куда там Зевсу-громовержцу? Вот-вот молнии посыплются. Густую крону яблони трепали яростные порывы ветра. Ветки ходили ходуном, ствол и тот качался. Я забеспокоился, как бы листья не сорвало раньше времени, как в прошлый раз. С подателя радости станется». Словно в ответ на невысказанные опасения крона сделалась заметно гуще. Напрасно буйствовал ветер, ему не удалось завладеть ни единым листом. Впору было поверить, что листья выкованы из меди, а черешки, которыми они цеплялись за ветви, — из черной бронзы. Я мысленно вознес хвалу. «Бог бдит, Бог все помнит. Зря я, дурак, тревожусь». Ржание Пегаса ворвалось в сумбур моих мыслей — так камень падает в лохань с грязной водой, взметнув фонтан мутных, мигом испарившихся брызг. Все время, пока мы ждали, я думал о ком угодно, о чем угодно. Герми, пегас, яблоня, листья, кузнец. Но только не о том, ради чего я здесь. Время глупостей вышло. Листва, сгустившись и уплотнившись по воле олимпийца, закрывала обзор. Но пегас видел то, чего не видел я. Я смежил веки, взглянул его глазами. На юге, с той стороны, где лежал Аргас, в небе возникла черная точка, дырка, ведущая в глухую ночь. Пятнышко, пятно, крылатый силуэт. Химера. Я знал, что это она. С первого мгновения, когда еще был не в силах толком разглядеть ее, Химера исправила это упущение, чтобы ни у кого не осталось сомнений. Да, трехтелая тварь быстра, но я и не предполагал, что она способна двигаться с такой скоростью. Чудовище буквально пожирало расстояние, разделявшее их с Гермием. Изголодавшийся пес так не несется к лакомой телячьей трибухе, как спешила Химера ответить на вызов Бога. «Если дело дойдет до Химеры, от нее ты уйдешь». Так сказал мне легконогий сын Зевса. Оставалось надеяться, что он прав, что Пегас не уступит мятежной дочери Тифона и Ехидны. Бегство? Нет. Скорость требовалась мне для другого маневра. Зловещий парус хлопал в поднебесье, надвигался, гремел, как в бурю. Герми издал последний яростный клич и умолк. Огромная тень закрыла солнце. Казалось, мужская ладонь загородила слабый фитилек лампады. Пегас заржал, горячась, ударил в землю копытом. Рано, еще рано. «Ждем!» Я наклонился вперед, шепча Пегасу на ухо успокоительную бессмыслицу. Руки действовали сами. Доставали стрелу из колчана, накладывали на тетиву. Ветер ударил тараном в крепостную стену, Сорвал-таки со спасительной короны дюжину листьев. Рев воздуха и сразу другой рев. Громовой. Львиный. В нем пело торжество. Не знаю, что сверкнуло в вышине, из нашего укрытия я видел лишь слабый отсвет. Пора. Копыта взрыли землю, разбросали комья. В три шага пегас взял разгон, прежде чем крылья распахнулись со знакомым тугим хлопком. Ломтем копченого окорока, срезанного наискось, ухнула, ушла вниз земля. До отказа, натягивая скрипящую тетиву, я с изумлением понял, что не боюсь. Нет, это не я. Это Пегас не боится. Я готов был поверить, что мой лютый, бешеный, гордый, мой преданный Агрий действительно возродился в своем крылатом убийце. Пегас рвался в бой едва ли не больше, чем Химера, вымывая из моего смертного сердца гниль страха. Возбуждение коня волной захлестнуло меня, даря упоительное ощущение неуязвимости. Я смотрел в четыре глаза, видя всю картину целиком. Химера и Гермий зависли в воздухе, прожигая друг друга гневными взорами». Крылышки на талариях Бога слились в мерцающие полукружья. Змеи, живое украшение гермиева жезла, прянули вперед, изогнулись, развели и распахнули узкие челюсти, как умеют только змеи, став похожими на обезумевшие кузнечные клещи, на остриях зубов блестели капли яда. Крылья химеры вздымались и опускались мерно. Часто они взбивали густое молоко воздуха, превращая его в масло, твердую опору. Лев разинул пасть, готовясь извергнуть убийственное пламя. Снизу было хорошо видно грязно-серое брюхо-чудовище, все в колтунах свалявшейся шерсти. В брюхо и ушла моя первая стрела. Темная черточка мелькнула и исчезла. Я не поверил своим глазам. Промахнулся? «Впервые в жизни по такой туше! Чудовище вздрогнуло. Я с опозданием разглядел стрелу, торчащую из брюха. Видимая часть древка с оперением была длиной в две ладони, не больше. Так глубоко вошла стрела. Этим химеру, конечно, не убить. Вторая стрела легла на тетиву. Пегас рванул выше. Козья шея годится. На этот раз тварь дернулась сильнее. Лев поперхнулся огнем, даря Богу миг передышки, и Гермий, камнем сорвавшимся с кручи, метнулся вниз к земле. Уже выцеливая львиную голову третьей стрелой, я успел заметить, как в земле распахнулся, дыша черным паром глубокий провал. В глубине его тлели далекие багровые угли, земля сомкнулась за удирающим душеводителем, как вода, не оставив следа. Гермий не подвел. «Сделал все, о чем мы договаривались. Возможно, для этого ему пришлось идти против своей природы. Не знаю, какая разница. Бог ушел, я остался. Моя клятва. Моя битва». Стрела поразила бы льва в глаз, но в последний миг химера мотнула главной головой. Радужная нить, взаправдочная или воображаемая, протянувшись от меня к львиному зрачку, размазалась на конце». Стрела ударила в бровь, вспорола складку кожи, достала до мяса, брызнуло жидкое серебро, салым отливом, залила полморды. Лев свирепо взревел, ему вторили злобный кашель козы и змеиное шипение. С неожиданным проворством химера извернулась, так словно вся, была змеей или громадной кошкой, и кинулась на меня.